Глава десятая. Гроза разразилась. Пока императрица путешествовала по России, посещала Крым, против нее, а значит и против России, складывалась опаснейшая коалиция. Английское правительство и король Георг III, новый прусский король Фридрих Вильгельм II, король шведский Густав III решили, что настало время подтолкнуть Османскую империю к войне с Россией. Султан и его визири, Внутренние никогда не смирялись с аннексией Крымского ханства. Их агенты уже второй год провоцировали горцев на атаки Кубанской границы, натравливали Лизгин на Картли-Кахетинское царство и Ираклия II, подписавшего в 1783 году Георгиевский трактат о протекторате России над его государством. Это была скрытная, но целенаправленная политика, вполне понятная императрице и Потемкину. Он думал, что приезд Екатерины II вместе с Иосифом II в Крым продемонстрирует русско-австрийский союз, охладит горячие головы в Константинополе. Но получилось наоборот. Послы английский Энсли, французский Шуазель Гуфье, посланник прусский Диц и даже посол шведский с благословения своих правительств стали активно внушать великому визирю, что поездка императрицы — это дерзкий вызов, это демонстрация презрения и уверенности в бессилии славной порты атаманской, что надо немедле немедля покарать дерзкую властительницу русских, возродить былую славу Мехмеда Завоевателя и Сулеймана Кануни, что европейские дворы словом и делом поддержат султана. Доводы эти возбудили воинственность великого визиря Юсуф-Паши, и тот вместе с ними воздействовал на состарившегося султана Абдулхамида. В Херсон в эти дни съехались Безбородко, вызванные из Константинополя русский посол Булгаков, австрийский посланник Герберт, послы Англии, Франции и Австрии в России, Фицгерберт, Сигюр и Кабенсель соответственно, чтобы обсудить предложения, которые могли бы умиротворить Турцию. В июле русские и австрийские послы вернулись на Босфор. Но все было тщетно. 15 июля старый стиль – В 1787 году Рейс Эфенди, министр иностранных дел, вызвал к себе Булгакова и предъявил ультиматум. Россия выводит свои войска из карт Хетии и отказывается от любых притязаний на суверенитет над ней. Должен быть выдан, получивший убежище в России, молдавский господарь Маврокордата – Необходимо уступить 30 солеварин у Кинбурна, отозвать русских консулов из Яс, Бухареста и Александрии в Египте, но зато согласиться на назначение турецких консулов в Крым и в русские порты при Черноморье, наконец разрешить туркам досматривать русские торговые суда в турецких водах. Подобного рода ультиматум был просто несовместим с достоинством России как великой державы. Диван прекрасно понимал это, он просто искал повод для войны. Булгаков решительно отверг столь дерзкие домогательства, отказался принять такую ноту, но заявил, что готов проинформировать министерство и государыню. Не дав ему времени получить ответ царского села, русского посла снова вызвали 5 августа, старый стиль, и объявили, что порта денонсирует все договоры с Россией и требует возвращения Крыма. Когда Булгаков возмущенно отверг эти требования, он был арестован и заключен в Семибашенный замок. Согласно турецким дипломатическим обычаям, это означало разрыв всех дипломатических отношений и преддверие войны. Тринадцатого августа, старый стиль, она была официально объявлена, и на воротами Сириала был выставлен султанский бунчук о семи конских хвостах. В эти трагические дни Суворов находился в Херсоне. откуда руководил веренными ему войсками и наблюдал за поведением турок в Очакове, поддерживая постоянную переписку с командовавшим в районе Кинбурна генерал-майором фон Реком, своим старым боевым товарищем по сражению при Козлуджих. У них в Очакове были свои осведомители из числа армян и греков. 8 августа Суворов рапортовал Потемкину из Херсона, что на границе все спокойно, а сам он собирается в кинбурн для лучшего о всем осведомлении прошло три дня и он рапортует о положении дел в очакове турецкая флотилия под очаковым ныне состоит фрегат около сорока пушек три корабля шестидесятипушечных, шесть шебег десятипушечных, шесть филюк пятипушечных, военный бот прежде наш двенадцатипуечный прочих пятнадцать филюк и мелких тартан однопушечных Войско Полевого было около трех тысяч, более конницы, ныне гораздо уменьшилось. Конницы же остались до пятисот албанцев. Более уходят, нежели прибывают, по причине, что Паша недовольную порцию производит за недостатками. Через неделю рапортует он, что по донесением фон Река в Очакове усиливается боеготовность турецких войск и продолжается укрепление стен крепости, как доносят разведчики и как можно наблюдать с косы. Сам генерал-майор дал уже своим войскам наставление о бдительности и докладывает, что количество заболевших в Шлиссельбургском пехотном полку, составляющем гарнизон крепости, начинает снижаться, а больные выздоравливают. Когда Суворов писал этот рапорт, война была уже объявлена, и глухие слухи об этом уже разносились по приграничью. 20 августа он сообщает Потемкину, что уезжает в Кинбурн, так как оттуда уже два дня не поступало информации. В этот самый день турецкая эскадра атаковала в лимане два наших корабля, назначенных ожидать для экскартирования линейные корабли «Владимир» и «Александр», заканчивавшие вооружение в Херсоне. По возвращении 25 августа генерал наш посылает рапорт о бое наших судов с турками. В четыре часа двадцатого числа со всех судов турецких началась пальба из пушек и мортир, на что с фрегата Скорова и бота Битюга ответственно было ядрами и брандскугелями. Сие сражение продолжалось до шести часов, когда военные наши суда по наступающему ночному времени снялись с якоря и стали выходить из узкого прохода в лиман. Турецкие суда погнались за ними, между тем с обоих сторон производилась беспрерывная пальба. В семь часов фрегат и бот, допустя турецкие суда подойти на ружейный выстрел, произвели по онам жестокую пальбу из пушек и ружей ядрами и от отчего многие неприятельские суда, будучи повреждены, все обратились назад. То, что турки первыми объявили войну и первыми обнажили оружие, было хорошо для России. Формально она стала жертвой нападения. и это обязывало Австрию сдержать данное в союзном трактате обещание и вступить в войну. Но на деле к большой войне Россия была пока не готова. Сказывались последствия прошлогоднего неурожая, незавершенность укрепления Херсона, Севастополя и прочих, недостаточная подготовленность боевых запасов в арсеналах и продовольственных складов Екатеринославской армии. Потемкин знал все это и был встревожен. Кроме того, его трепала лихорадка – а это всегда действовало на дух его угнетающий. Суворов же в событиях 20 августа видел доброе предзнаменование и в своем письме к патрону от 23 августа старался влить в него свой бодрый дух и энергию. «Вы велики, Ваша Светлость. Я ясно вижу, как обстоят дела. Будущее управляет настоящим. Ваша Светлость допростит да мне мою мечту». Виды красивые здесь, под Херсоном и Кинбурном, но для любителей вахт-парадов находиться постоянно в обороне. Участники никогда не бывают все хороши, и к тому же они все-таки люди. Это количество рук, само по себе значительное, могло бы быть использовано с большей пользой в другом месте. Тавриде не нужны корабли. Эх, пусть только варвары там высадятся, и сколько их там будет? Что-то между пятью и девятью тысяч человек — при условии, если они употребят все свои морские силы. Но чем больше они проникнут вглубь страны, тем больше их будет порублено, потому что из предосторожности татары, главным образом жители равнины, были однажды обезоружены. На лимане под Очаковом они имеют одну четверть своих сил, или около того и в другом месте, под трапезундом Варны Суджуком. Они могли бы иметь и больше, но они не могут обнажить Дарданеллы. Пусть их скорее уничтожат под Очаковым. Если они продержатся, пока они подтянут подкрепление, и если в дальнейшем они будут отважны, то дело будет жаркое, и только лучшие из них уцелеют. Вооружение Владимира и Александра запоздает. Скорый и Битюк будут отныне играть ту же роль. Для нашего севастопольского флота надобны сухопутные войска в количестве от 1200 до 2000 человек. Они найдутся под рукой. Если у них будет нехватка продовольствия, то у них зато есть водка, а пока им нужен только хлеб и спартанская похлебка. Там, где прошли варвары, пройдут и наши. По своему влиянию бой от 20 августа является значительным, и смею сказать, что можно было бы послать Абальянинова и Кузнецова к англичанам, чтобы они там командовали. Тогда тот час же Очаков окажется блокирован с моря. Мне останется лишь бдительность и быстрота». и ваша светлость, тогда предусмотрительность и удача будут руководимы величием души вашего сиятельства. Надеюсь я, что пространность цитируемого письма искуплена будет в глазах терпеливого читателя тем, что окунется он в поток мыслей самого Суворова. То, что скромно называет он мечтой, на самом деле есть план серьезнейшего анализа сложившейся теперь ситуации. Описывая возможный ход развития событий, полководец своим мысленным взором охватывает все пространство Черного моря и мраморного в придачу, от Дарданелл до Суджук-Кале, исчисляет мобилизационные возможности противника на суше и на море, предрекает неизбежное поражение турок как при вторжении в Крым, так и под Очаковым. Он воздает величайшую оценку военно-морскому искусству капитанов русских кораблей и, успокаивая смятенный дух Потемкина, просит его только об одном — о быстроте действий. Характер военного мышления, если хотите, гения Суворова, выражен здесь предельно ясно — быть нацеленным с самого начала операции на сокрушение противника и полную победу над ним. Если письмо к Потемкину — выдержана в стиле общего оперативного рассуждения, то данные на следующий день после него, 24 августа, ордер фон Реку, это уже не только рассуждение, но и прекрасный образец детализированной диспозиции возможного сражения с турецким десантом, если он осмелится высадиться на Кинбургской косе и атаковать нашу крепость. Дадим же снова слово Суворову. Ваше превосходительство, знаете, что мы дерались часто с варварами один против десяти, что вы сами изволили испытать мужеством вашим при Козлудже. Где бы высадки турецкой на сухой путь не быть, верьте, что обыкновенное не превзойдет пяти тысяч человек. Но ежели от трех частей света их флот на это соберется, то ни один раз никогда он десяти тысяч полных не достигнет. Козловский полк к вам сближается — Возрастет ваша пехота к 1500 в поле, за оставлением надлежащего числа прочей в Кинбурне для гарнизона. Вашу полевую пехоту поставьте в паду в приличном местоположении, скрытно. Как их в поле резать, сказано. Ежели они на крепость покусятся, будут они в клещах, между ваших двух огней. Вот мое мнение, и сие прибавить к нашему равномыслию на разные обстоятельства». Приучите вашу пехоту к быстроте и сильному удару, не теряя огня по пустому. Знаете, пастуший час. Ордер вашего полевого сражения лучше на два Корея, и еще лучше, коли можете, с третьим резервным, за двумя в интервале, для крестных огней от артиллерии. Резервы внутри Кореев, думаю, восьмая доля, но не худно иметь стрелков по четыре в капральстве, им стрелять без приказу. Здесь все описано так выразительно и ясно, что и добавить-то нечего. Ясно, без слов. Картина будущего возможного боя и его ход уже сложились в уме военачальника. Он уверен в том, что с фон Реком у них равномыслие, а значит, обеспечена им победа. Вообще день этот выдался письменный. Наш герой рапортовал Потемкину о положении дел в Лимане и о мерах по укреплению Кинбургской крепости. Оценка ситуации и подробности чрезвычайно интересны. Но как турецкие линейные корабли до да глубокой пройти не могут, то можно почесть нашу там эскадру против настоящего числа турецкой в безопасности. К Херсону и фрегаты их подойти не могут, для встречи ж их легких судов в приличных местах будут батареи, к окопанию которых преступлено. И, бывши в Кинбурне, возвратился я сюда. Там генерал-майор Рек прибавил Гласесу, волчьи ямы, и вместо кювета во рву насыпал терновник, как и в других по крепости местах. Турецкая эскадра вовсе была спокойна, предприять ей одной, что знатное и неуповательно, разве смогущим быть впредь подкреплением. Последние дни августа были заполнены у него кипучей деятельностью. двадцать го занимался суворов приведением в оборонительное состояние херсонской крепости двадцать го рапортует о готовности греческих горожан херсона принять участие в обороне города со своим оружием в руках и на своих судах в этот же день шлет генерал майору фон реку требование усыпить скромным поведением бдительность противника а тридго августа шлет подробный рапорт потемкину о положении дел в оччакове любопытно что сведения получены были от бывшего фузелера Алексея Севкова, дезертировавшего в прошлом 1786 году к туркам Вачаков, а теперь вышедшего из города и передавшегося донским казакам, стоящим пикетом на берегу Южного Буга. Самого Севкова вместе с рапортом препровождает он князю в Кременчуг. Наступил сентябрь, А с ним продолжает нарастать опасность. Войска в ожидании, нервы натянуты как струны. Потёмкин еще в конце августа, прекрасно понимая значимость позиции в Кинбурне, писал государине. "Я защитил, чем мог, бухскую сторону от впадения. Кинбурн перетянул в себя почти половину сил Херсонских. Совсем тем мудрено ему выдержать, если разумно поступят французы, их руководители. Как везде поставлено от меня к защите, то тем и обороняться. Флоту приказано атаковать, чтоб во что ни стало. От храбрости сих частей зависит спасение. Но в слабых руках нашего старого знакомца по временам астраханским, многообещающего в кавычках войновича, Черноморский флот не мог сыграть той роли, которую ждали от него Потемкин и Суворов. В результате в ночь с 13 на 14 сентября напряженное ожидание разразилось. Турецкая эскадра в лимане бомбардировала Кинбурн. Крепость ответила огнем своих орудий. Артиллерийская дуэль длилась до рассвета. Кинбурнские канониры были удачливы. Их огонь накрыл турецкий линейный корабль с 54 пушками, и тот взорвался. Поврежден был один турецкий фрегат. Суворов сарказмом прокомментировал это в письме Попову. «Простите шутку. Как взорвало турецкий корабль...» Вдруг из него оказался в облаках пригордый паша, поклонился Кинбурну и упал стремглав назад. Полководец подтягивает к кинбургской косе Мариупольские и Павлоградские легкоконные полки, явно ожидая десанта. Решает притянуть сюда же и Санкт-Петербургский драгунский полк. Потемкин, ободренный этим успехом, уже 16 сентября пишет императрице о развитии событий у этой малозначащей крепости, хвалит фон Река и дает очень важную и искреннюю характеристику Суворову. «Над всеми ими в Херсонии и тут Александр Васильевич Суворов. Надлежит сказать правду. Вот человек, который служит и потом, и кровью. Я обрадуюсь случаю, где Бог подает мне его рекомендовать». Каховские в Крыму полезет на пушку с равной холодностью, как на диван, но нет в нем того активитета, как в первом. Не думаете, матушка, что Кинбурн — крепость? Тут тесный и скверный замок с ретраншементом весьма легким, то и подумайте, каково трудно держаться там, тем паче, что слишком сто верст удален от Херсона. На эту высокую оценку государиня отозвалась тотчас по получении Потемкинской эпистолы. Усердие Александра Васильевича Суворова, которое ты так живо описываешь, меня весьма обрадовало. Ты знаешь, что ничем так на меня не можно угодить, как отдавая справедливость труда, мурвению и способности. Хорошо бы для Крыма и Херсона, если бы спасти можно было Кинбурн. В этом маленьком отрывке важны два обстоятельства. Первое — та теплота, с которой Екатерина II пишет об удовольствии услышать похвалу Суворову из письма потемкина очевидно что похвала исходящая столь непосредственно от князя особенно возвышает в ее глазах того кого хвалит он и второе императрица женщина и вроде бы не обязана иметь военного образования но как крупнейший политик с подлинно стратегическим кругозором она чрезвычайно верно оценивает значимость небольшой крепости на краю россии в тех огромных политических и военных бурях которые разразились вокруг нее. Пока похвала в адрес уворова ложится на пищу бумагу светлейшего адресата, из Очакова греки-перебежчики приносят тревожную весть. Паша ждет прибытия турецкой эскадры из Варны, чтобы атаковать и взять Кинбурн. О, как сейчас нужна была бы победа адмирала Войновича над ней, но о Севастопольском флоте никакого известия нет. И наши эскадра, стоящая в бухте глубокой на лимане, под началом контр-адмирала Мардвинова, не проявляет активности. Одна лишь галера Десна под начальством отважного мальтийца Шивалье де Ламбарда 14 сентября атаковала весь турецкий флот до линейных кораблей. «Бился со всеми судами из пушек и ружей два часа с половиной, и по учинению варварскому флоту знатного вреда сей герой стоит ныне благополучно под кинбургскими стенами. Сам и один он ранен в ухо пулейю. Поздравляю вашу светлость!» — доносит Суворов Потемкину 15-го. В тот же день лейтенант Ломбард вторично атаковал турецкие канонерские лодки и загнал их под защиту турецких линейных кораблей — и снова он действовал один. Герой наш недоволен пассивностью Мордвинова и иронично указывает на это в рапорте Потемкину от 18 сентября, говоря, что о действиях эскадры князь может усмотреть из рапорта Ломбарда-адмиралу, но о храбреце мальтийцы пишет в превосходной степени. «И, светлейший князь, о новых лаврах всего редкого героя мы тому очевидцы». И тут же в конце письма Сообщение от новой партии греческих перебежчиков о прибытии Варнинской эскадры. И тональность этого сообщения совсем иная, чем в том отрывке, где речь идет о мужестве ломбарда. Прежде бывший у Варны флот прибыл от Кучукбея и стоит на здешней высоте отсюда милях в четырех. Здесь, светлейший князь, сомневаться не извольте, мы уповаем на милость Божию. О том, что уповать на нее необходимо, да еще как... Становится ясно из рапорта от 21 сентября. По проведенным подсчетам, турки собрали 8 линейных кораблей, 6 фрегатов и шибег, одна полушибека, три больших и одно малое бомбардирское судно, 25 канонерских лодок, малых судов свыше 100. А как по разным известиям, Светлейший князь в всех водах турецких линейных кораблей превосходное число против отстающей части прославил бы себя Севастопольский флот. о нем слуху нет. Но горе адмиралу Войновичу в этот момент было недославы. Он не только упустил варнинскую эскадру турок, но и попал в свирепейшую бурю, растрепавшую и покалечившую корабли его эскадры. На линейном корабле «Мария Магдалина» были сломаны все три мачты, и штормом его пригнало в Босфор, где и был корабль пленен вместе с экипажем. Через три дня Потемкин узнал об этой катастрофе и в совершеннейшем упадке духа, мучимой пароксизмом лихорадки, написал отчаянные письма графу Румянцеву и государыне. И граф Задунайский, находившийся в глухой ссоре с Потемкиным, и Екатерина II, не сговариваясь, пишут ему ободряющие письма, желая восстановить его воинственный дух. Успокаивают его и рапорты Суворова об усилении артиллерии Кинбурна, о приводе в Херсон рекрутов, о раздаче войскам заслуженных денег, а более всего об успехах по вооружению эскадры Мордвинова. «Я вчера возвратился из глубокой, наша эскадра там вооружается похвально и трудолюбиво, и нежелательно, чтобы турки ушли». Последнее замечание было особенно важно. Значит, генерал уверен в себе, в войсках В будущей победе. Писан этот рапорт был двадцать девятого сентября из Кинбурна, где Суворов находился с четырнадцатого числа, а уже тридцатого турецкая эскадра с полудня до глубокой ночи обстреливала крепость, галеру Дисна, ближние лагеря, в которых стояли войска, но урона причинить турки не смогли. Ночь прошла спокойно, но утром первого октября самый праздник покрова Богородицы началось. На рассвете турецкий флот открыл жестокую канонаду по Кинбурнской крепости, галере Десна и ближним лагерям. В девять часов утра с пяти турецких судов на косе, вверх по лиману, в двенадцати верстах от Кинбурна пытались высадиться бывшие запорожцы, но их отбили. Это был явно ложный удар, так как на косе, на самом мысу, стали видны турецкие солдаты, перевозимые непрестанно с кораблей. Они с поспешностью рыли окопы, приближаясь к крепости. Наш герой расположил свои части по диспозиции. В первой линии Орловский и Шлиссельбургский пехотные полки. Во второй — Козловский пехотный полк. К нему примкнут либо составят резерв, когда прибудут легкий батальон Муромского пехотного полка и два резервных эскадрона Павлоградского и Мариупольского легкоконных полков. Донские казачьи полки Орлова, Исаева и Сычева прикрывают фланги первой линии. В крепости две роты шлиссельбуржцев, за крепостью по одной роте Орловцев и Козловцев как оперативный резерв. Послан был приказ идти к крепости по Влаградцам и Мариупольцам. Они стояли в десяти верстах к Петербургскому драгунскому полку, но ему надо было пройти тридцать шесть верст. Между тем туркам оставалась до Кинбурна уже одна верста. Суворов решил начинать сражение. Фон Рек вышел из крепости с первой линии и мужественно атаковал неприятеля, который с не меньшую храбростью защищал упорно свои ложементы. Бой был ожесточенный. Атаку поддержали легкоконный резерв и казачьи полки. Скоро прибыл и Козловский полк, но турецкий флот приблизился и открыл сильный огонь бомбами, ядрами и картечью. Несмотря на это... Пехота наша уже взяла десять лыжементов, когда генерал-майор фон Рек был опасно ранен в ногу, убиты и ранены его штаб-офицеры, предводительствовавшие батальонами, вражеский десант все усиливался, и под его напором наша пехота смешалась, начала отступать и потеряла несколько пушек. Дальше произошло то, что всегда было главным достоинством русского солдата. Предоставим слово самому Суворову. позвольте светлейший князь донесть. И в нижнем звании бывают герои. Неприятельское корабельное войско, какого я лучше у них не видал, преследовало наших с полным духом. Я бился в передних рядах шлиссельбургского полку. Гранадер Степан Новиков, на которого уже сабля была взнесена в близости моей, обратился на своего противника, умертвил его штыком, другого за ним следующего застрелил и бросясь на третьего они побежали назад следуя храброму примеру Новикова часть наших погнались за неприятелем на штыках особливо военными увещеваниями остановили задние ряды сержант Рыловников который потом убит фронт отступивших восстановился войска возобновили контратаку и отбили несколько лагерментов было это около восемнадцати часов дня кадра контр-адмирала Мордвинова бездействовала, лишь отчаянный лейтенант Ломбард снова атаковал и согнал несколько вражеских кораблей с позиций. Исправно вела огонь и артиллерия крепости под командой капитана Крупенникова, потопив две канонерские лодки. Меж тем пальба турецкого флота причиняла нашей пехоте большие потери, а турки высаживали новые подкрепления. В этот момент Суворов был легко ранен картечной пулей в левый бок. турки снова атаковали холодным оружием и пехота наша отступила в крепость тут то из нее выступили две свежие роты шлиссельбуржцев резервная рота орловцев с марша в бой вступил легкий батальон мурмского полка прибыла наконец легкоконная бригада павлоградцев и мариупольцев тогда то отличились донские казаки орлова полку казак ефим турченков Видя туркам отвозимую нашу пушку, при ней одного из них сколол, и с за ним казаком Нестором Рекуновым скололи четырех. Казаки сломили варваров, солнце было низко, и обновил третий раз сражение. Теперь в голове шли свежие части из резерва, их поддерживали легкоконные и казаки. На этот раз турки в ложементах держались слабо, и все пятнадцать линий были взяты. Уже была ночь, как они из всех выбиты были, а опровержены на угол косы, который мы одержали. Тут вдоль нас стреляли из неприятельского флота паче картечами и частью каркасами, и пробивали наши фланги. Оставалась узкая стрелка косы до мыса, сажен сто. Мы бросили неприятеля в воду за его эстакад. Артиллерия наша, руководством капрала Михаила Борисова, его картечами нещетно перестреляла. Ротмистр Шуханов с легкоконными вел свои атаки по кучам неприятельских трупов, все орудия у него отбил. «Победа совершенная. Поздравляю вашу светлость. Флот неприятельский умолк. Незадолго перед полуночью мы дело кончили, и перед тем я был ранен в левую руку на вылет пулей. По объявлению пленных было варваров пять тысяч, отборных морских солдат. Из них около пятисот спастись смогло». Покорности моей четырнадцать их знамен пред вашу светлость представляю. Военные галереи зимнего дворца среди многочисленных портретов славных генералов Отечественной войны 1812 года один невольно привлекает внимание к себе. Изображен на нем казачий генерал. Его шевелюра сильно тронута сединой. Он смотрит на нас из-за плеча. Его широкая спина ловко обтянута. темно-синим мундиром. В правой руке зажата казачья сабля, занесенная для лихого удара. Это Дмитрий Ефимович Кутейников. В сражении при Кинбурне, когда Суворов был ранен в руку, лихой Есаул сорвал с себя шейный галстук и перетянул им рану. Большая военная судьба предстояла тогда двадцати трехлетнему сыну, уже покойного походного атамана войска Донского, Через множество боев и сражений с турками и французами провела она его, пока не оказался его портрет в пантеоне русской военной славы. Осенённый памятью о Суворове и Кинбурнской битве смотрит он на нас и по сей день из череды прочих предводителей войск наших в ту достопамятную пору. Результатом истребления вражеского десанта стал уход 12 октября 1787 года турецкого флота не только из Лимана, но и из пределов видимости. Наступила тишина. Победа была замечательная, но из-за пассивности контр-адмирала Мордвинова неполная, что Суворов не применил отметить в письме к своему начальнику в Екатеринослав от 3 октября. «Флот наш, светлейший князь, из глубокой вдалеке уже виден. О, коли б он, как баталия была, в ту же ночь показался...» Дешево бы была разделка. Зато несколькими строками ниже воздает он хвалу неприятелю. Кроме малого числа, все их морские солдаты были на косе против нас, только и тут им мало выигрышу. Какие же молодцы, светлейший князь! С такими еще я не дерался, летят больше на холодное ружье. Последняя фраза — это высшая оценка в устах героя, который хорошо знал цену отваги солдата — бросающегося на вражеские штыки, и через неделю после сражения он не может не отдать должного туркам. Посмотри, голубчик, нашу адскую баталию на плане. Непонятно человеческим силам, как к тому приступить можно было. А от варваров какая прекрасная операция и какое прекрасное войско. Так пишет он Попову. Между тем, весть о победе 15 октября достигла Петербурга. Статс-секретарь Екатерины II Храповицкий в дневнике своем 16 октября отмечает. С удовольствием сказывали, что с 30 сентября на 1 октября отбиты турки от Кинбурна. Суворов два раза ранен и не хотел перевязываться до конца дела. Похвалена храбрость его. Турок побито больше четырех тысяч. Секретарь Потемкина Горновский сообщал своему патрону в Екатеринослав, что императрица весь день рассказывала каждому из придворных историю сражения. На следующий день в Зимнем дворце были собраны все важнейшие вельможи, иностранные послы, служилась обедня в присутствии государыни, цесаревича Павла Петровича, великих князей Александра и Константина, великих княжон, послов, важнейшие придворные знати и прочего. После обедни граф Безбородко... читал реляцию о победе. После этого был благодарственный молебен, отправленный знатнейшим духовенством. В конце его Петропавловская крепость и Адмиралтейство многократно салютовали своими орудиями. Во время молебна все преклонили колени, включая иностранных послов. Одновременно с этим на Невском проспекте в Старой Казанской церкви для горожан также проводился благодарственный молебен. народу в храме и его ограде собралось столько что петербургский губернатор по требованию публики должен был четырежды читать реляцию народ изъявил радость свою льющимися слезами принесением похвальных слов воинам нашим и вопросами о числе преданных смерти турок на следующий день восемнадцатого императрица снова вернулась к волновавшей ее теме и сожалела о ранении полководца. Говорено о победе с Уворовым. За уборным столом сказано, Александр Васильевич поставил нас вчера на колени, но жаль, что его старика ранили. В высокой оценке наш герой достоился и в письме Екатерины Второй к Потемкину, написанном по горячим следам 16 октября. Вчерашний день к вечеру привез ко мне подполковник Бауэр свои письма, из коих я усмотрела жаркое и отчаянное дело от турков, предпринятое на Кинбурн. слава богу что оно обратилось так для нас благополучно усердием и храбростью александра васильевича суворова и ему подчиненных войск сожалею весьма что он и храбрый генерал майор рек раненый тема эта никак не исчезает из ее письма и страницей ниже екатерина снова возвращается к ней рассуждая о том как наградить полководца сначала думает государиня о денежной награде но тут же появляется другая вещь скорее всего, портрет императрицы, усыпанный бриллиантами. Но тут же новая награда начинает вытеснять предыдущую. Пришло мне было на ум не послать ли ворову ленту Андреевскую. Однако могут обидеться другие генерал-аншефы, произведенные ранее полководца, в этот значимый чин. Егория Большого Креста еще более консидерации меня удерживают послать». Вот он, Отвес списочного старшинства, на который так неоднократно негодует в своих письмах герой. Георгиевский же крест первого класса удерживает она для другого, для любезного ей адресата. Но тот еще не совершил достойного такой награды подвига. Так что пусть Суворов пока подождет, а он пусть подаст ей дружеский совет. Князь не заставил себя ждать и в первом же письме высказал... такое свое отношение к Суворову, что не привести его полностью, терпеливый мой читатель, я просто не имею права. Кто, матушка, может иметь такую львиную храбрость? Генерал Аншеф, получивший все отличия какие заслужить можно, на шестидесятом году служит с такой горячностью, как двадцатипятилетний, которому еще надобно сделать свою репутацию. Сия важная победа отвратила от нас те худые следствия, какие бы могли быть, если б нам была неудача удержать Кинбур. Все описав, я ожидаю от правосудия вашего наградить всего достойного и почтенного старика. Кто больше его заслужил от личности? Я не хочу делать сравнения, дабы исчислением имян не унизить достоинство святого Андрея. Сколько таких, в коих нет ни веры, ни верности, и сколько таких, в коих ни службы, ни храбрости. Награждение орденом достойного — ордену честь. Я начинаю с себя. Отдайте ему мои. Важность его службы мне близко видна. 9 ноября Александру Васильевичу, всемилостивейше за Кинбурнскую баталью, был пожалован высший орден Российской империи, учрежденный еще Петром Великим, Орден святого апостола Андрея Первозванного О новой награде Суворов рассказывает любимой дочери Наташи в письме, составленном накануне Рождества 1787 года. Мы приведем из него отрывок, показывающий, как наш герой умеет говорить с девочкой-подростком, сочетая «великое» и «малое». «Любезная Наташа, ты меня порадовала письмом от 9 ноября». Больше порадуешь, как на тебя наденут белое платье, и того больше, как будем жить вместе. Я твоего прежнего письма не читал за недосугом. У нас все были драки сильнее, нежели вы деретесь за волосы. А как вправду потанцевали, то я с балету вышел. В боку пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрелили. На силу часов через восемь отпустили из театра в камеру. Я теперь только что поворотился, выездил близ пятисот верст верхом, шесть дней, а не ночью. Как же весело на Черном море, на лимане. Везде поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, синички, лисички, а в воде стерлядки, осетры, пропасть. Прости, мой друг Наташа, я чаю ты знаешь, что мне моя матушка-государыня пожаловала Андреевскую ленту за веру и верность. Целую тебя». Божие благословение с тобою, отец твой Александр Суворов. Славный 1787 год был закончен. Наступал исполненный трудов 1788, год осады Очакова. Небольшой южный городок, в котором проживают 30-40 тысяч человек, затерянные на краю степей и Днепровского лимана при самом выходе из него в Черное море. Шоссейная дорога из Николаева в Одессу обходит его стороной. Он затерялся сегодня между этими двумя важнейшими портами Северного Причерноморья, где улицы утопают в пыльной зелени тополей и кипарисов. Тишина и спокойствие, казалось бы, прописались здесь навсегда. Между тем, 240 лет назад взоры всех европейских кабинетов были обращены к турецкой крепости, запиравшей выход из лимана в море. Важнейшие газеты и журналы Лондона, Гамбурга, Парижа, Берлина и Стокгольма сообщали о русской армии Потемкина, идущей степями к Очакову. Было это в мае 1788 года. К этому времени Суворов уже восемь месяцев находился преимущественно в Кинбурне, по приказу своего патрона он «стерег Очаков». Наблюдение за базой противника и работы по укреплению Кинбурна, Косы и Берега Лимана очень занимали его, но всего времени все-таки не поглощали. Именно потому всегда деятельный ум полководца сам стал искать себе новую задачу, разрешение которой стало доставлять ему творческое удовольствие. «Я не оговорился, любезный мой читатель». По глубокому убеждению моему, военное искусство есть особый род творчества, поэтому разработка плана операции сродни написанию симфонии или же многофигурной композиции наподобие заседания Государственного совета Репина. Именно такого рода труд занял мысли Суворова в марте 1788 года. Весна тихо вступала в свои права. близился тот час, когда побережье очистится ото льда и вскроется лиман. Пройдут весенние норд-остовые штормы, и со стороны болгарской Варны появится турецкий флот, сохранивший свои боевые силы со времени октябрьской попытки захватить Кинбурн. И не то что взятие, но даже осада Очакова станут весьма затруднительны. «Так не лучше ли, — рассуждал наш герой, — попытаться захватить Очаков весной, до того, как турецкий флот снарядится и прибудет во всеоружии. Но как это сделать? И тут сама история недавней войны Франции и Испании на стороне американских колонистов подсказала ему решение задачи. Может, приглашение на русскую службу принца Нассау Зигина сыграло свою роль, а может, все вместе. Итак, в 1781 году испанцы и французы осадили Гибралтар. Взять его со стороны перешейка, соединяющего скалу с Испанией, было немыслимо, и тогда решено было блокировать его с моря, канонерскими лодками разрушить часть стены и взять через пролом штурмом. Насау командовал канонерками, англичане потопили их, выиграв артиллерийскую дуэль. Однако же опыт артиллерийского огня с воды на крепость принц приобрел. Вот почему Суворов и завязал тесные отношения с новоиспеченным контр-адмиралом. Он сам теперь надеялся использовать лиманскую эскадру для артиллерийской атаки на очаков, который, конечно же, уступал английской твердыне. И надеялся, что принц с его боевым опытом будет ему ценным помощником. Уже в письме от 9 марта 1788 года к Потемкину он пишет о радости служить со столь испытанным и мужественным товарищем. 17 марта, как можно судить из другого письма к патрону, Суворов либо встретился с Насау, либо уже был в переписке. Он делает ему широкие авансы. Не только квартира моя в Херсоне, но и все мои дома везде ваши. Более того, ради пользы дела откровенно льстит принцу. Дорожу славой иметь счастье служить на одном континенте со столь прославленной особой. это было писано в кинбурне 1 апреля* тысяча семьсот восемьдесят года а уже второго он начинает письмо к насау зигину весьма многозначительной фразой покамест храните в тайне общую нашу задачу как делаю я здесь задача которую надо хранить в тайне это план штурма очевидно сообщенный между 1 марта и 1 апреля то что это именно он Следует из предложения узнать у талантливого, но морально неустойчивого инженер-полковника Корсакова мнение по некоторым пунктам из прилагаемого письма Суворова к Корсакову, но не отдавая ему моего письма, а если уж иначе никак нельзя, можете вы его письмо ему передать через моего офицера, но не напрямую. Что это право за тайна мадридского двора такие? Но, как видно, ответ крайне необходим. ибо завершает письмо поистине потрясающая фраза. Полезно также узнать, какого он о будет мнения, и дать мне знать, простить мою смелость и откровенность. Что же это за секрет такой, который надо таить от всех? Это видно из текста сокровенного письма Суворова-Корсакову. «Каких вы мысли об Очакове? Осмелюсь спросить у вас совета, как у инженера, хоть из одного любопытства». Будем прямо и откровенны, и достанется останется все между нами, и в том моя честь. После такого вступления можно ожидать сообщения о какой-то страшной государственной тайне. Однако на деле все гораздо прозаичнее. Посему и только посему предположите, что вы не видите еще наших войск со стороны степи, а с моря не будет нам препятствий, и мы начнем на плоскодонных судах. Не посеешь, не пожнешь, так ли? Первое. Расстояние. Второе. Расчет времени. Третье. Березань. четвёртое, Батарея Гасана. Пятое. Местность открытая. на Настильным огнем стенку не толстую на берегу у самой воды обстрелять. Случиться может, что против ожидания наших пожар в крепости не разгорится. Шестое. Как пробьем брешь, сразу на штурм. На стене идите открыто. А. Направо. Б. Налево. В. Кое-кого по улицам и в дома. Да опасны. Часть солдат со стен спустить. Седьмое. Подступы крепости сильно минированы. Возможно, что и вся крепость так же. Можно на воздух взлететь. Восьмое. Прочие предосторожности. В ожидании вашего мнения целую вас. А.С. Когда читаешь вдумчиво эти строки, то постепенно понимаешь, что в сердцевине военного творчества Суворова лежат два, казалось бы, несовместимых начала. пылкое воображение и приправленный многолетним опытом точный расчет. Недаром же в первых двух пунктах вопросника стоят величины чисто математические, расстояние и расчет времени. Все остальное — эмпирическая практика, то есть подчеркнутая из большого боевого опыта. И вот надо же, из двух несовместимостей, прямо противоположных, по закону диалектики рождается чистейший синтез И костяк плана штурма на лицо. Осталось только наполнить его численным содержанием. Если удача будет с нами, то и победа достанется нам. Очень милая концовка. Суворов на правах старого друга семьи, знающего адресата с детства, целует его, вполне по соседски и по семейному. Ради тесного сотрудничества в следующем письме принцу наш полководец не жалеет сахара. Ваше высочество. Сладко мне писать вам. С большим удовольствием получил и прочел ваше письмо от четвертого. Наши намерения совершенно согласны, как будто мы сговорились. Да и как не быть мне согласными с особою, чьи знания велики, а заслуги высоки. Зря утверждает раз от разу Суворов, что он невинен в сложной науке общежительского политеса. Он изучил ее вполне, и когда находил нужным, умел ею пользоваться. Таков был он XVIII век, на устах прославления добродетели невинности, а на практике умения жить. В оправдании моему герою скажу, необходимость приспосабливаться к принятым правилам игры восторга у него не вызывала, и по мере приобретения всероссийской славы все плотнее натягивал он на себя личину солдата-простака, пока не срослась она намертво с его человеческим лицом. и не избавило его от необходимости говорить и писать не то, что на сердце. Однако время уходило не только на переписку. Суворов с нетерпением ожидал, когда в Херсоне изготовят 70 грибных канонерских лодок и шлюпок для Нассау и его грибной флотилии, которую и собирался он использовать для артиллерийской атаки Очакова. Также ожидалось прибытие знаменитого американского корсара Джона Поля Джонса, прославившегося отчаянными атаками на английские торговые корабли и британское побережье во время войны колонистов против Англии. Екатерина II пригласила отважного моряка, служившего теперь во французском флоте, контр-адмиралом на русский флот, и он отправился в штаб Екатеринославской армии принимать корабельную часть лиманской эскадры. можно было надеяться что и он поддержит суворовский план и тогда дело пойдет еще быстрее надеяться можно было на многое но неплохо было бы вовремя сообщить свой план потемкину но тут герой наш допустил ошибку опасаясь противодействия контр-адмирала мордвинова он столь засекретил разработку плана что потемкин узнал о нем неожиданно для себя да еще и из третьих рук князь как видно был этим обстоятельством Весьма недоволен, и Суворову в письме от 18 апреля, в котором изложил он структуру задуманного, пришлось начинать прямо-таки с извинений. — Светлейший князь, милостивый государь, вашей светлости признаюсь, это моя система. План у меня больше недели. Принц Насау вчера у меня взял, и на другой пошли сутки. План был у меня, я требовал его мысли глухо. Он мне на письме тоже почти сказал. Лишь после такого вступления полководец начинает излагать суть дела, причем как за себя, так и за принца, при этом ссылаясь на его флотский авторитет. После первого огня он заворачивает вторую линию, но чтоб Алексиана зависел от него. От берегу на полверсты опровергает небережную слабейшую кинбурнскую стену. Первая линия парабольными выстрелами его протектует — Как лучше меня, матрос, он вам, милостивому государю, лучше-то опишет. К брешам транспорты мои. А. Вправо, В. Влево, на стены и пушки. С. Внутрь города. Тут и верный Кош. Для транспортов принц Насау необходимо ждет запорожских лодок. До того остается под Вяземской. Вдруг выкажется под Очаковым. Основанием вид Кинбурна оборонительный. Слабо по пункту, ежели действия не наступательные. Руки развязаны, надлежит предварить басурманский флот. Вот только, светлейший князь, поручаю себя милостивым повелением вашей светлости, остаюсь с глубочайшим почтением. К счастью, Потемкин бывал обидчив, но не злопамятен, а потому в письме от 29 апреля он не ругает Суворова, но объясняет, почему не может с ним согласиться. Я на всякую тебе пользу руки развязываю, но касательно Ачакова попытка неудачная, тем паче может быть вредна, что уже теперь начинаются общих сил действия. Ачаков непременно взять должно. Я все употреблю, надеясь на Бога, чтобы достался он дешево». Таким образом, первый пункт сомнений князя — невелики ли будут потери при такой атаке? Второй пункт чисто технического характера, расстояние, выбранное для артподготовки, то есть тот же, что и у Суворова в письме к Корсакову. Ты мне говорил, что хорошо бы, пока флот не пришел, и кто знает, может быть, он тогда окажется, как только подступим. Позиция судов на плане в двухстах пятидесяти сажениях — это далеко для бреши. Как видим, здесь названы третий пункт сомнений. Не поздно ли начинать, а вдруг турки тут и придут? Чего точно нет в резонах Потемкина, так это зависти. Верь мне, что нахожу свою славу и в твоей, все тебе подам способы. В этом же письме Потемкин набрасывает перед Суворовым план всей кампании. После взятия Очакова Суворов с отборными войсками составит авангард Екатеринославской армии и двинется к Измаилу, куда будет приведена Элиманская эскадра. А посему главное — подождать прихода князя к Очакову. Однако же были обстоятельства, которые заставили Потемкина притормозить выдвижение армии к засевшему, подобно занозе в Баку, на его пути к большим победам Очакову. На западных рубежах империи стала собираться военная непогода. Тучи стремительно сгущались, и сквозь них начали тускло проблескивать молнии. Англия, Пруссия и Швеция не унимались. Им было мало того, что они провоцировали султана на войну, Теперь, пользуясь тем, что армии России разворачивались на юг, Пруссия стала примиряться к Речи Посполитой, а через нее и к русским Остзийским губерниям. Шведский король Густав III, подталкиваемый британским премьером Питом-младшим, стал приготовляться к войне за возвращение Юго-Восточной Финляндии, Карелии, а там и чем черт не шутит. Ситуация менялась просто на глазах. пору было не Балтийский флот посылать снова в Средиземное море, как о том подумывало государине осенью-зимой с 1787 на 1788 год, а готовить флот к боям на самом Балтийском море и Финском заливе. Все это вместе замедляло приход армии Качакову, но не могло замедлить появление у берегов его турецкого флота. Суворов, В предвидении будущих столкновений с первых чисел июня занимается учением в лагерях и в поле на Кинбургском полуострове. Советуют НАСАУ сосредоточить обучение егерей на стрельбе боевыми патронами в цель. А так как это весьма затратно, то просят купить и выдать на них олова на свой счет в 50 рублей и более. Проявляя заботу о здоровье солдат, Не забывает он указать принцу на необходимость спешно лудить котлы для приготовления пищи гигерям и снова предлагает взять деньги из своих экстраординарных сумм. Жизнь русского солдата дороже для него любых, в том числе и своих, денег. Посреди всех этих забот и застарьет его появление турецкого флота. В рапорте, посланном 20 мая 1788 года Потемкину из Кинбурна, он сообщал. Вчера пополудни в третьем часу слышна была в море к стороне Гаджибея пушечная пальба. Очень часто и более пятисот выстрелов продолжалась оное полчаса. В восемь часов по полуночи оказался в море турецкий флот в числе пятидесяти двух судов, четыре линейных корабля, два бомбардира, четыре галеры. В девять часов прибыло к нам двадцать два судна. Против тендров Отсюда верстах в тридцати стали на якорь десять линейных кораблей, десять фрегатов и шестнадцать других судов, всех тридцать шесть. Галеры, бомбарды, шибеки и канонерские шлюпки, всех тридцать восемь судов, входят в лиман. Курсах передовых распространился за очаков. Как они еще в ходу, то завтра вашей светлости пришлю план. Тотчас же он дублирует рапорт письмом к Насау, стиль его более живописный. Когда я окончил письмо, бусурманский флот явился величественно в числе 52 судов. Из них многие уже стоят на якоре под Очаковым. Вашей светлости необходимо выслать ко мне опытного морского офицера, чтобы давать вам сведения во всякое время, так как Сакен уходит отсюда. Я предполагаю, если только старый капитан Паша находится на флоте, то не пройдет и суток, как он нападет на нас. Пока обнимаю вас, принц». Довенчает да вас Господь лаврами». Тогда же просит он Кашевого атамана, верного запорожского войска, Белого, прислать три лодки с казаками, а двадцать второго просит его же прислать уже к Насау пятнадцать запорожских лодок. Меж тем двадцатого на глазах у Суворова и его солдат в Лимане разыгрался первый бой русских моряков с турками. На Сау за несколько дней до того прислал капитан-лейтенанта Риингольда Сакена для несения сторожевой службы на дубель шлюпки с двумя малыми судами, волонтера графа де Дамма. Девятнадцатого принц велел им возвращаться в глубокую пристань, где стояла грибная флотилия. Граф де Дамма ушел в ночь, а Сакен задержался и покинул пост утром. Далее произошло то, что сообщает двадцать первого полководец в рапорте Потемкину. Вчера в полдень дупель шлюпка под командою господина Сакена отправилась отсюда в ее эскадру, глубокой. Канонерные суда, учиняя по ней до десяти выстрелов, припровождали ее с огнем в числе тридцати и заходили в устье Буга, откуда их половина возвратилась. Примечено по дыму, что одно из сих канонерных судов якобы взорвало на воздух. на деле же ситуация была гораздо драматичнее но суворов просто не мог видеть своего поста подробности. тринадцать турецких судов окружили дубель шлюпку сакен успел отправить лодку с девятью матросами с документами вперед к флотилии а сам вступил в бой с противником вскоре положение стало безвыходным тогда мужественный офицер приказал оставшимся матросам спасаться вплавь а сам спустившись в кают камеру Немешкая, ибо турки уже совершили абордаж, выстрелил в бочонок с порохом и взорвал судно. При взрыве погиб он сам и неприятельская канонерка со всем ее экипажем. Дым от двойного взрыва и видел Суворов. Одновременно с этим несчастьем возникло и другое, гораздо более существенное. Потемкин фактически отстранил контр-адмирала Мордвинова от командования Лиманской эскадрой, но при этом бригаду парусных кораблей отнял у капитана бригадирского ранга Алексиана и передал ее Джону Полю Джонсу. Этот славный сын Шотландии во время войны американских колонистов за независимость перешел на их сторону, стал корсарским капитаном, наводил страх на англичан, потом перешел во французский флот и там продолжил воевать с Англией. В 1788 году императрица Екатерина II пригласила его на русскую службу. Считая, что кашу маслом не испортишь, государиня сразу же пожаловала его чином контр-адмирала. По сей причине Джонс и получал теперь бригаду парусных кораблей. Но этим до глубины души был оскорблен Алексиана. Он еще в 1769 году, в начале архипелагской экспедиции, горя желанием освободить Элладу от османского гнета, поступил волонтером на эскадру адмирала Спиридова. С отличием сражался при Хиосе и Чесме в походах на Бейрут и Яфу. Мужественный моряк приготовил свои корабли к схватке с турками, и вот теперь, накануне выступления, у него отнимают команду. Алексиана посчитал. что задета честь его, и решил подать в отставку. В знак солидарности обязались также поступить и все офицеры-греки, служившие на Черноморском флоте. Допустить этого было никак нельзя. И вот Суворов, как старший воинский начальник, отвечающий за оборону Херсон-Кинбурнского боевого района, берется за перо. И 25 мая на бумагу ложатся строки, ставшие одним из его лучших писем. Судите сами о стиле и гражданских чувствах нашего героя. Батюшка мой, друг Панеоте Павлович, помилуйте, что вы предпринимаете? Заклинаю вас всем днем нашего Спасителя, грядущего судить живых и мертвых, вы ему отвечать будете? Вы только процветаете, лавры ваши ныне завянуть не могут. Я уступал судьбе, Россия службою моей питалась. Вашей питаться будет. по критическим обстоятельствам, достоинствами вашими вы вечно прославитесь. Из рога изобилия высочайшего престола истекут вам милости выше вашего ожидания. Светлейший князь его покровительством уважит ваши заслуги. Будьте с адмиралом на образ консулей, которые древле их честь жертвовали чести Рима. кончите толь важную экспедицию обстоятельства подвержены переменам компании начинаются в продолжении он и много во времени соорудить ваши мысли здравый рассудок не дозволяет решиться стримглав и дать своим страстям над собою область теперь храбровый и честного человека долг избавить кинбурн предосуждения, поразить неверных и увенчаться победами вашего высокородия истинный друг и покорнейший слуга а Суворов. Письмо удивительное. Здесь нет ни грамма сахара, коим пересыпаны письма к Насау в марте-апреле. Высшая риторика апеллирует к долгу христианина перед лицом Божьим, а доводы опытности в делах житейских рассчитывают на то, что дружеское прощание в конце письма особенно будет лестно адресату тем, что прославленный полководец, генерал Аншеф, Андреевский кавалер называет себя его истинным другом. Суворов великолепен в письме этом и как стилист, и как знаток душ человеческих. Судя по всему, послание возымело действие, ибо через сутки Алексея написал Потемкину. «Самого того времени, как я имел счастье принять Россию за свое Отечество, никогда я ни от чего не отказывался и прихоти не оказывал. Критические обстоятельства, в которых мы находимся, и любовь общего блага меня решили. Я остаюсь, но чувствую обиду. Суворов одновременно с написанием письма, а может быть и сутками ранее, встретился с Джоном Полом Джонсом. Здесь вчера с Пауль Джонсом увиделись мы, как столетние знакомцы. Об этой встрече есть свидетельство от Дерибаса, от 24 мая. Александр Васильевич принял вчера поль Джонса с распростертыми руками. Доверие, дружба, установленные как с одной, так и с другой стороны. Генерал Суворов написал сейчас и Алексиана письмо, копию которого прилагаю. Как видим, тайны своего послания к обиженному капитану полководец делать не стал. Но одновременно отправил послание ко всем трём морским предводителям воздействуя на их чувство долга и ответственности принц господа флагманы вам позволять меня из затруднений в кое вы меня ввергли тяжко мне страшусь потерять столь драгоценные мне милости князя действуйте как знаете укрепите меня и укрепитесь сами я в отчаянии немедля задержите курьера сговоритесь и с рибасом примечательно что осип михайлович дерибас указан в тексте как ответственное начальствующее лицо. Возможно, уже тогда подразумевалось, что он доверенный представитель Суворова. Таким образом, генерал наш ненавязчиво, но твердо исполняет главную заповедь высшего начальника — сплачивать помощников своих и вести их всех вместе к выполнению общей цели в предстоящей операции. Эти последние дни мая переполнены волнением и тревогой. Он в огромном беспокойстве о безопасности Кинбурна и прямо пишет об этом 31 мая Джону Полу Джонсу, указывая на важность этой позиции. Две эскадры хорошо, но вам известно, что в нынешних обстоятельствах главное Кинбурн. Тут дело без недомолвок, тут наши цели, наша первая забота. Допускаю, что сухопутная армия близится, в ожидании которой мне нечем отвечать противнику. Сказанного довольно, я солдат. а моряком сроду не был». Эти мысли высказал он в тот же день и в письме к Нассау, прося его прислать несколько кораблей из отряда Джона Пола Джонса для прикрытия Кинбурна от возможного артобстрела турецкой эскадры или от высадки десанта. А так как принц не хотел этого, ссылаясь на опасность разделять флот накануне генерального сражения, Суворов указывал и весьма основательно, что в день возможной атаки турок на Кинбурн ветер может перемениться и помешать оказанию помощи, если принц наконец-то захочет это сделать. Вот почему надо прислать корабли сейчас. Увы, адмиралы были непреклонны. И вот посреди всех треволнений он находит урывками время, чтобы написать и отправить два письма любимой дочери. Возможно, предощущение военной опасности. обостряют отцовские чувства. «Любезная Суворочка, здравствуй! Кланяйся от меня всем сестрицам. Не досуг много писать. Около нас сто корабликов. Иной такой большой, как Смольный. Я на них смотрю и купаюсь в Черном море солдатами. Вода очень студена и так солона, что барашков можно солить. Коли буря, то нас выбрасывают волнами на берег». Это было написано 29 мая. А второго июня новое письмо. Голубушка, суворочка, целую тебя. Ты меня еще потешила письмом от тридцатого апреля. Коли бог даст, будем живы, здоровы и увидимся. Рад я с тобою говорить о старых и новых героях. Лишь научи меня, чтобы я им последовал. Уж теперь ты, Наташа, какой же у них по ночам в Очакове вой. Собачки поют волками, коровы лают, кошки блеют, козы ревут. Я сплю на косе, она так далеко, в море, в лиман ушла, как гуляю, слышно, что они говорят. Они там около нас, очень много, на таких привилейких лодках. шестые большие, к облакам, полотны на них на версту, видно, как табак курят, песни поют заунывные. На иной лодке их больше, чем у нас во всем Смольном мух, красненькие, зелененькие, синенькие, серенькие. Ружья у них такие большие, как камера — Где ты спишь с сестрицами? Божье благословение с тобой, отец твой Александр Суворов. Достойно внимания то, как он пытается сочетать рассказ о природе с картинами военных будней, при этом стараясь писать таким языком, который будет понятен девочке, к счастью не имеющей представления, что такое война, а она отсчитывала последние сутки перед схваткой двух флотов в лимане турецкий капудан-паша был старый морской волк, хорошо помнивший страшный разгром султанского флота в Чесменской бухте, когда он чудом остался жив. Поэтому Гасан-паша не был сторонником войны. Но повеление султана надо выполнять. Прибыв к Очакову и убедившись в малочисленности лиманской эскадры русских, он решил атаковать ее. В четыре часа утра 7 июня турки начали свой маневр вдоль Очаковского берега к правому флангу наших кораблей, пользуясь попутным Зюит-Остом. О положении русских в этот момент Суворов донес Потемкину, наблюдая за развитием событий из Кинбурна. Парусная и грибная эскадры стоят на полтора пушечных выстрела от турецкой части флота под Очаковым. Ветер Зюит-Ост препятствует к дальнейшим операциям. На стрелке Кенбурнской косы Учреждена наша батарея на двенадцать орудий. Генерал Александр Суворов. Был боевой горячий час, и подписываться, как обычно, вашей светлости все нижайшие слуга просто некогда. Около семи часов утра весь турецкий грибной флот в числе тридцати шести судов пошел в атаку. На правом фланге завязалось сражение, длившееся до полуночи. «Благодаря точным и решительным распоряжениям Насау Зигина, доказавшего, что он не зря носит на своем белом мундире контр-адмиральское шитье, наш грибной флот одержал победу почти без потерь, а турецкие грибные суда в полном беспорядке устремились к Очаковскому берегу, где стояли главные силы турецкого флота, не принимавшие участия в сражении. Переменившийся ветер не дал возможности преследовать отступающего неприятеля до конца, но и без того их потери были значительны. Два судна были подорваны нашим артиллерийским огнем, одно от него сгорело, а двенадцать были повреждены. На следующий день, 8 июня, полководец наш писал Потемкину. «Вашу светлость, нежайше поздравляю с победою на Лимане над старым турецким великим адмиралом». и тут же сообщал о значимости возведенной им батареи. В соображении мужества ее императорского величества морских сил с нашей стороны на Кенбурнской стрелке совершена батарея с тринадцатью орудиями, на косе при ней один батальон. С помощью всемогущего бога сколько можно не будем давать золотого моста неверным. Через два дня он доносил Потемкину о возведении другой, к ней крестной. Он сам с подручными войсками находился на этих батареях. У Потемкина возникли опасения. Батареи были расположены на том самом месте, где кипел бой 1 октября, и где были зарыты в песок сотни турецких тел, поэтому теперь при жаре трупы разлагались и заражали воздух, которым дышат солдаты. Князь требовал уничтожить батареи, а Суворов настаивал на их сохранении, предвидя дальнейшее развитие событий. Потемкин согласился. И через неделю Суворов оказался совершенно прав. А пока что и он, и морские начальники не покладая рук готовились к продолжению сражений с турками на водах Лимана. Один только контр-адмирал Войнович не прилагал никаких усилий, чтобы наконец появиться в море. Севастопольский флот списив неделя сряду был ему наиспособнейший ветер без перемены. Судите, коли б Бог дал. После. «Здешний почти хуже Чесмы. Кроме нас Войнович их не выпустит. Пожалуйте, жгите тотчас эти письма. У вас всегда хоровод трудней». Так писал он Попову. Какое счастье, что почтеннейший Василий Степанович не последовал тогда совету мнительного генерала. Письмо это было отправлено 14 июня, а 17 Гасан Паша начал новую атаку русской эскадры. Несмотря на численный перевес неприятеля, русские корабли и канонерки встретили противника прицельным и сосредоточенным огнем. Когда один из турецких линейных кораблей взорвался, на остальных началась паника, и все они бросились под прикрытие крепостной артиллерии Очакова. Один капудан-паша промедлил с отступлением и оказался окружен русскими галерами. Не желая попасть в плен, он спустился в шлюпку и на ней благополучно достиг берега. Суворов. Наблюдавший все это с батареи, тут же отправил своему патрону записку. — Ура, светлейший князь! У нас шебека восемнадцатипушечная. Корабль шестидесятипушечный не полит, адмиральский семидесятипушечный спустил свой флаг. Наши на нем. Флагманский корабль был отбуксирован к берегу и сожжен. Другой шестидесятичетырехпушечный корабль был взорван. С наступлением ночи Гасан Паша посчитал, что потери слишком велики. Мало того, что он потерял несколько линейных кораблей и массу гребных судов, в довершении всего на адмиральском корабле русские взяли его капудан-пашинский флаг. Это был позор для его седин, равно как и для чести флота султана. Адмирал решил уходить и отдал приказ отвести эскадру из Лимана. Он был уверен, что ночная темнота скроет этот маневр от глаз русских. но Суворов и его артиллеристы в батареях кенбурнской косы были на чеку. На следующий день генерал послал Потемкину короткую записку. «Виктория, мой любезный шарф, шесть кораблей». Через сутки он написал уже короткий рапорт. «Вчерашняя принца Насау решимая геройственная игра дозволяет мне, вашей светлости, мое донесение ныне сокращенно дополнить. Ночь была темна». В десять часов пополудни неверные их фарватерам сближались против блокфорта. Командир, квартирмистр Политаев, под дирекцию майора Крупенникова ударили в их густоту. Я послал уведомить героя, и потом еще два раза. Воздвигся непрестанный крик экбер Аллая алла Раны от блокфорта были очевидны. В полночь оказалось сияние луны. Неверные расширили колонну и курс остановили. Наши ядра пробивали оба борта, достигли до противного берега, и на рассвете увидели мы еще более ста утопающих. Пальба наша продолжалась горизонтально, с наилучшим успехом. Они были безответны. В пять часов утра оказался принц Насау и с невероятным стремлением сжег Басурман. Прислал мне сказать, что выстрелы наши достигают его суда. Темнота спасла их два корабля и два фрегата легче на ходу, но раненые. проведение руководством принца насао всеми прочими жертвовало. вашей светлости отправил я в херсон пленными и последней баталии восемьсот семьдесят пять шестьсот восемьдесят общие потери капудан паши составили около пятнадцати различных судов шесть тысяч человек убитыми утонувшими и ранеными и тысяча восемьсот человек пленными наши потери не превысили 190 девяносто человек Из пленных турецких матросов 74 грека и армянина изъявили желание служить в русском флоте. Победа, как плащ, покрыла собой изъязвленное страстями душевное перенапряжение Суворова, изматывающее его в предыдущие дни. Ему все время представлялось, что морские начальники не торопятся атаковать турок ни до, ни после боя 7 июня, а он и его солдаты... могут подвергнуться смертельной опасности. Сказать это прямо на Сау он не мог, и потому начинал письмо к нему с похвал, а потом уже переходил к важной для себя теме. «Вы действуете, любезный принц, с той благородной искренностью, кое свойственно только великим душам. Будь Кенбурн в безопасности, я, конечно, мог бы поручиться, что отражу все попытки высадки», Но ежели в будущем турки получат морем сильные подкрепления, что, впрочем, маловероятно, не поручусь ни за что». Так пишет он 3 июня до сражения. А вот что написал наш генерал 9 июня, после боя, сперва благодаря НАСАУ. «Батарея на косе, называемая блокфорд... Да, мой принц, если бы вы постоянно угрожали противнику, ее бы, пожалуй, было нам достаточно. Ее занимают два батальона — — Что поделаешь, мы люди сухопутные и без парусов. На полдороге от Черного моря до Кенбурна есть кое-какие овраги, где можно укрыться и передвигаться ползком, только не очень-то удобно там циркулировать, неже немало осталось в земле трупов. Известно, что смрад от разложившихся тел был такой, что солдаты нередко падали в обморок, поэтому, как указывалось выше, Потемкин требовал ликвидировать батареи. В приведенной цитате письма Важна скрытая мысль. В огне сражения нам на суше так же смертельно опасно, как и вам на судах, но никто же из нас не жалуется. Снова он развивает эту тему на следующий день. Ваш левый фланг опирается на редуты с пехотой и пушками. Четыре орудия крупного калибра, благодаря аграцию, будут служить значительно более полезной цели. Сегодня ночью мы их вроем в землю посредине косы. Вы меня понимаете. Поздравляю вас, дорогой принц. Уже сияют в будущем следствия вашей победы. Пусть я и никудышный моряк, но сие внятно и мне. Старый Гасан вполне прикрыт своей крепостью. О, как бы желал я быть с вами на абордаже! Мысль о хоть какой-то помощи от моряков не оставляет Суворова. И 14 июня пишет он в вежливой форме, но настойчиво. «Дорогой принц!» Большое спасибо вашему высочеству и их превосходительствам-флагманам. У нас все спокойно. Коли прислали бы вы мне шесть запорожских лодок, и в их числе корсара или корсаров, храбрых партизан, то-то была бы Блокфорту удача. Но если в письмах к Насау Зигину открыто говорить он не может, то в обширном письме Дерибасу, которому абсолютно доверяет, в письме, писанном в это же время, 12-14 июня, наш герой дает волю сжигавшим его страстям. Он объявляет главными своими врагами Корсакова, которого именует «Эс» или «Сэр Политик», а равно и Джона Поля Джонса. «Касательно батареи на четыре орудия и сорок солдат, я здесь знать не знал, хотя я и сам солдат Брандвахта, и со мной следовало бы посоветоваться первым. Вы уж не мальчик». и поймете причину. Три персоны тут ролью играли. Первое. Ах, ура, патриот, меня затмил. Сэр Политик и Поль Джонс, двое последних на вершине блаженства, противно доблести и приличиям, так и сыплют наградами за грядущие услуги. Не могу же я во всем ошибаться. Либо Поль Джонс у сэра Политика на поводу идет, либо он сам мошенник, а может статься и оба. Поль Джонс, Бредил здесь батареи на косе, до сего времени не исполнить ее не было возможно, ничего не решено, дыры латаем спустя рукава. А Полю Джонсу и на руку, оборона. Причина — с какой ему стати обжигать себе нос. Он пишет мне про батарею, словно министр. Таков-то поль Джонс, таковы же Чесменский, Войнович, чего им ещё надобно. Коли по прихоти их не сбывается, сразу грозят отставкой. не везде же одни вилары. Поль Джонс страшится варваров, служба наша ему внове, делать ничего не желает, а посему батарея — повод для проволочек или для того, чтобы сказать на мой счет, что я ничего делать не желаю. Вот тайна англоамериканца, у коего вместо Отечества собственное его благополучие. О том, как Суворов был несправедлив в этом письме, как он ошибался, свидетельствует сам Джон Поль Джонс. Карьера его в России не задалась, и, проведя три года без особых занятий, ибо после Лимана он был вынужден вернуться в Петербург, американец с сожалением о потраченном зря времени покинул русские берега. Теплую память сердца сохранил он лишь об одном русском человеке — о Суворове. Он писал, что великодушие полководца равняется его простоте, его кошелек открыт для всякого — одинаково достойного или недостойного человека, и он так прост, что его может обойти всякий. Это важное суждение о нашем герое извлек из забвения замечательный исследователь эпистолярного наследия великого полководца Вячеслав Сергеевич Лопатин, который по вполне понятным обстоятельствам вынужден был затиснуть эти строки в 1986 году в петит примечаний. мы же открыто помещаем их здесь считая что они не уменьшают славы суворова в сравнении с его собственным сиюминутным мнением о джонни Поле джонсе время все расставляет по своим местам а историк должен любить не только свою родину но и историческую правду тем более что сам герой в других же строках этого обширного письма дает и ему письму и себе откровенную оценку это мое зубоскальство хотя и против моей воли но я достаточно тверд чтобы ничего не утаивать впредь не давайте себя так ловко обманывать устроимся заново на прежних основаниях от коих ныне нет и следа а сие не на пользу службе я же как был искренне открытый поздно уж мне переменяться противодействуйте врагу этого достаточно да что там разве через шесть дней армия наша не будет под очовым и флот их с суши и с лимана не обхватит? Что тогда варварам делать? Самое лучшее для них — крейсировать вдоль берегов Тавриды и тянуть время, как здесь, да вовсе не так удачно. Вот вся слава князю и возвратиться. Будем молить провидение о его процветании. Кончаю, не перечитываю, не переписываю. Это письмо, что называется из «Изнастишь открытого сердца». И пишется оно, повторюсь, человеку, которому Суворов так доверяет, что позднее другие письма к нему начинают словами «мой интимный друг». Нервозность, обида, чувства, обостренные большой ответственностью и большой опасностью, пристрастность, подозрительность, и вдруг по-детски ясное признание простоты и открытости своей души, которая так устала от того, что к точной цели невозможно идти прямо и ясно, а обязательно надо перебираться через завалы чужих обид и честолюбий. Поэтому-то он и видит во всех завистников и эгоистов, а одного лишь себя ощущает прямым слугой Отечества. Он уже один раз писал обо всем этом 27 мая рассудительному Попову. «Ежели слушать общих прихотей, то у меня ближе всех моя подмосковная». «Кенбурн же — деревня барона фон Розена. Мы не французы, мы русские. Я не наемник». Как видно, много наболело у него за эти две недели, раз он разразился теперь таким письмом Дерибасу, И раз он не наемник, раз он русский, то и пишет так и о том, что для него важно, немало не стесняясь того, что его адресат — сын испанца и ирландки, рожденный в Неаполе. ибо раз он служит России шестнадцать лет и ломает уже вторую войну против турок, то он свой, а со своими говорят откровенно. Ежели вы мне не пишете, и я вам писать не буду, позабудем об общем деле, станем думать о самих себе, в этом вся добродетель светского человека. Воздвигнут вам гробницу над бездной ничтожества с громкой надписью «Здесь лежит великий...» Не знаю кто. Но прежде такой славной смерти взбеситесь, пишите глупости, и вы увидите, что это принесет более пользы государству, нежели все красоты себялюбия. Коли вас уже нет в здешнем мире, пусть явится ко мне ваша тень. А коли вы еще тут, следуете Даймону Сократа. Далее идут бесконечные сетования по поводу Блокфорта на косе до обвинения Джонс. Что же поделать? Суворов — сначала генерал, болеющий о своем, о военном, а уж потом человек, наделенный литературным даром, прорывающимся у него наружу, как лава из жерла вулкана, в минуту высочайшего душевного волнения. Дорогой мой терпеливый читатель, мы, наконец, расстаемся с этим многострадальным письмом к Дерибасу. Мимо него нельзя было пройти, его нельзя было не разобрать, Ибо, по моему скромному разумению, именно оно позволяет услышать голос живого Суворова, не бронзового памятника великому воителю, но живого, страстного, страдающего, язвительного, простодушного, откровенного человека. То есть именно того, кто и должен быть нам в первую очередь интересен и дорог. Через три дня после написания этого письма, как мы помним, Сражение в Лимане возобновилось, и в ночь на 18 июня пушки Блокфорта, того самого пререкания, из-за которого испортили герою так много крови, пустили на дно шесть кораблей противника. И победа, как плащ, покрыла собой все. Забыты обиды, подозрения, неудовольствия. 20 июня Своров пишет на Сау, ругая его за слишком сухо написанную реляцию о сражении. Если что, грандиознее всего. Россия еще никогда не выигрывала такого боя. Вы — ее слава. Аранский дом не в счет, а Морицу вы — соперник. Я не придираюсь, я говорю правду. Это очень высокая похвала в устах такого знатока военного искусства, как Суворов. Он ставит носа у Зигина на одну ступеньку с его знаменитым предком, реформатором военного дела и отличным полководцем, и Аганом морицем на Зигином. По прошествии шести дней он дает высокую оценку изруганному им Полю Джонсу. У турок храбрость без удержу, да неосторожности не умения. Пол Джонс храбрый моряк прибыл, когда уже садились за стол, не знал по какому случаю пир, верно думал тут найти англичан, узнав сатрапезников, он отомстит, если его хоть маломальски проняло. Пишет это Суворов все тому же Дерибасу, а значит, пишет то, что думает, и притворяется. Перед нами совсем другой человек. Пламень битвы и радость победы смыли с его души накипь обид и переживаний, и она засверкала своей первозданной чистоте.